Глава двадцать седьмая «Выходит, все все знали?» — спросила я у Любы, когда в банкетном зале остались только она с новоиспеченным супругом и мы с Айдаром. «Ну, Айдару пришлось заморочиться. Он предупредил всех и каким-то чудом организовал музыку, букет и салют втайне от тебя». «А ты у меня, оказывается, романтик», — шепнула я на ухо своему мужчине и крепко его обняла. Просто при двух сотнях гостей ты бы вряд ли ответила мне нет. Второго отказа. Я мог и не пережить. Я рассмеялась и прильнула с объятиями к своему теперь жениху. В половине пятого утра, вчетвером мы стояли на набережной с открытой бутылкой шампанского и пластиковыми стаканчиками. Хотелось чего-то романтичного, как в юности. Встретить рассвет, пить алкоголь из одной бутылки, долго смеяться и возвращаться домой пешком, неся туфли в руках. Хотя объективно пешком без обуви до дома нам не дойти. А на нашей свадьбе Влад сделает предложение Лике. Мы с ней договаривались, вдруг вспомнила я. Думаю, он примет во внимание твоё предложение. Мы проснулись дома во второй половине дня. Впервые во время пробуждения я обнимала своего жениха. Айдар не спал, рассматривал меня, водил пальцами по нежной коже плеча, дул на светлые пряди волос. Вчера при гостях я не оставил тебе выбора, вдруг тихо сказал он: "Ты выйдешь за меня?" Я перевела взгляд на кольцо, которое теперь красовалось на моём пальце, улыбнулась и сказала: "Да".